«Я скосил глаза на часы, они показывали всем с чем-то, потянулся, смахнул с одеяло пригревшегося Пашку, зевнул и включил телефон. Утро выдалось таким же, как вчера, ни хуже, ни лучше. Дарья еще спала, ну пусть поспит, полчаса у нее еще есть. А потом я ее разбужу, провожу и обдумаю, чем бы мне сегодня заняться. Пожалуй, почитаю, В неделю уже ничего не читал по специальности, непростительно даже». может быть, плюнуть на Сашку и все же поехать в институт? Зажужжал вызов. Я прошипел сквозь зубы краткое ругательство. Подскочил к экрану и повернул его в сторону от постели. Но если опять Гарько, уничтожу. Я ткнул в здесь, и на экране громадным всклоченным медведем возник дядя Коля. У меня сразу засосало под ложечкой. Что-то произошло, это было ясно сразу. Дядя Коля просто так звонить не станет. Живой? Мура спросил, он же я усы. Это хорошо, что живой. Я уже не надеялся. Картинку включи. Я включил изображение. Дядя Коля усмехнулся. Хорош я был, наверное, в трусах и без майки. Бройлер с кожей в пупырышках. Что-нибудь случилось? Спросил я шепотом. Чего ты взял? Ворчливо осведомился дядя Коля. Это я думал, что что-то случилось. Взял, понимаешь, манеру отключаться. Ты вот что. Он вдруг задышал и стал говорить тише. Ты там... «Случайно никому на хвост не наступил?» «Никому», — сказал я. «А там это где?» «Идиот!» — рявкнул дядя Коля. «В институте!» «Нет», — промемлил я, соображая, что здесь к чему. Странный какой-то получался разговор. «А что случилось?» «Помнишь пистолет вчера утром?» — спросил он. «На зачете. Ну, тот, что ты тогда выбил». «А, макет тарантула?» «Да никакой это не макет!» — сдержанно сказал дядя Коля. «Я только вечером обнаружил, и сейчас же тебе звонить». «Гнать меня надо. Настоящий боевой тарантул это был. Новенький, смазка свежая. И полная обойма. Понял? Безгильзовые патроны с ртутными пулями. 16 штук, как одна. Я сглотнул. А этот твой новый подручный?» «Решетов-то?» — рыхнул дядя Коля. «Исчез, тварь. Как с ведром вышел, так только его и видели. За дверью ведро бросил и деру дал. Ну, я сообщил, куда следует, так что имей в виду, к тебе могут возникнуть вопросы. Ты сегодня на службе?» «Не знаю», — сказал я. «Думай, вот ехать, не ехать. Если надумаешь, позвони», — буркнул дядя Коля. «По-моему, ты кому-то очень не нравишься. И поосторожнее там, ясно?» «Ясно», — сказал я. И дядя Коля дал отбой. Я подошел к окну и прислонился к стеклу лбу. Стекло было холодное. За окном в провал между нашим и соседними домами падал медленный снег. И где-то далеко, очень далеко, лениво по утреннему постреливали. Пусто там было, бело и пусто. И в этой пустоте начинался постепенно разгоняясь новый день. Такой же, как остальные, самый обыкновенный московский день. И вот уже первая машина проехала внизу по улице. И низко, над самыми крышами, с голом прошелся, торопясь куда-то в десантный вертолет муниципальных сил, А Дарья за спиной заворочалась на постели и застонала, просыпаясь. Жил-был как-то один человек. Иногда он совершал странные и необъяснимые поступки. Все думали, что он был дурак. А он был святой. Жил-был другой человек. Он тоже совершал странные поступки, и все думали о нем, что он святой. А он был просто дурак. И поступки его были дурацкие. А еще Жил-был третий. Он и теперь жив. Он не был ни дураком, ни святым. ни Никем он не был. Так, не то ни сё, заурядное дерьмо в проруби. И все о нём прекрасно знали, что он дерьмо в проруби. Но у него был тарантул с рукояткой до да отказа, набитый ртутными пулями. Вот так. Теперь понятно, почему жил-был первых двоих в таком плюс к вам